Глава 9. Отверстие в стенах. Бомбей, февраль 1921 года. Вслед за Сакиной Первин поднялась по широкой мраморной лестнице в отдельный мир вдов Фарида. Здесь окна были закрыты мраморными решетками джали, а все вокруг было испещрено пятнами света. Было красиво, но полутемно. Первин вспомнила, каково пытаться читать на балконе после заката. Коридор Зинаны на втором этаже изгибался буквой «Г». Сакина провела первин по длинному проходу в более короткий. В конце его находилась металлическая перегородка Джали. Подойдя ближе, первин разглядела, что тонкий узор на металле напоминает садовую решетку, увитую лозами с гроздями винограда. «Какая дивная работа. Она мне напоминает двери кабинетов у нас в конторе. Возможно, что их делал один и тот же мастер». Первин подошла поближе и увидела, что, судя по всему, позолоченная джали заперта с другой стороны, а в центре в ней проделана широкая щель, прикрытые дверцей на петлях. А что это такое? Сакина ответила улыбкой на ее комплимент, а потом пояснила: "По этой джали проходит граница между зинаной и главной половиной дома. Через щель мы можем передавать бумаги и другие мелкие вещи. Это реликт «Было их времен, но теперь в доме живет мукрый сагиб, и мы считаем уместным опять ею пользоваться. Здесь вы и сидите, когда разговариваете с мукрый сагибом?» Первин посмотрел на скамеечку, обитую розовым бархатом. «Да, а с другой стороны стоит стул, на который дозволено садиться джентльмену, если он получил разрешение войти в бунгало и имеет необходимость с нами поговорить. Вин важно было узнать, с кем общаются эти женщины. А кто приходил в последнее время, кроме мукры Сагиба? В декабре многие приходили скорбеть. Две недели назад — военный, офицер. Хотел обсудить с Розией какие-то подробности Вакфа, но не смог войти в дом по причине траура. Старшую жену Сакина называла просто по имени, то есть без той уважительности, которую выказала бы, добавив Бегум. Первин подумала, как бы к этому отнесся Мустафа. «А ваши родственники часто здесь бывают?» «Я родом из Пуны, поэтому моя родня приезжает нечасто». Сакина слегка расправила плечи, будто ей стало неловко. «Но мне не одиноко. Вы сами заметили, у нас тут вполне оживленно, а в хорошую погоду мы выходим посидеть в своем садике». Первин ее слова не убедили. «А телефон? Вы можете по нему общаться?» Затененные длинными ресницами глаза вдовы блеснули. «Телефонные разговоры стоят дорого? Кроме того, телефон стоит на главной половине и используется только для деловых разговоров, а вы посещаете друзей в других частях Малабарского холма или Бомбея». Первин стал казаться, что Сакина приукрашивает действительность. Некоторых знакомых — да. Сакина смерила Первин бестрепетным взглядом. Надеюсь, вы не считаете нас несчастными, заточенными в тюрьме женщинами лишь потому, что мы соблюдаем Пурду. Это всецело наш собственный выбор. Я понимаю, что вы добровольно выбрали такой образ жизни. Тем не менее, первин смущало, как мало у этих женщин контактов с внешним миром, и даже нет телефона на крайний случай. Я каждый день благодарю Аллаха за то, что мы не на улице, в окружении опасных личностей что дочери наши растут, как розы, в огороженном стенами саду. Это особая, очень спокойная жизнь. Если бы нам позволили и дальше жить вместе в этом доме, я бы больше ни о чем не тревожилась. Разумеется, мы постараемся это устроить, Сакина бегум. Первин не без трепета прошла вслед за Сакиной в дверь, расположенную рядом с позолоченной джали. Они оказались в богато украшенной спальне, где возвышалась огромная кровать под балдахином отделанная розовым шелком. Цвет в точности совпадал с цветом роз в мозаичных наличниках двери и окон. Какая очаровательная комната! И к ней, как я понимаю, примыкает другая. Первин понизила голос и спросила, «Там спит ваш маленький сын?» «Все дети живут в детской сае. Джум-Джум всегда спит в это время дня. Ему только что исполнился годик. В соседней комнате я пью чай с гостями», «Родственниками и друзьями, а иногда просто отдыхаю», произнесла Сакина с благосклонной улыбкой. Первин уже поняла, что такая улыбка — ее коронный номер. «Приглашаю вас туда». «А сколько слуг в доме?» поинтересовалась Первин, опускаясь на алую бархатную банкетку. Сакина же села в такое же кресло. Черная лакированная этажерка была уставлена английскими и французскими фарфоровыми фигурками. На большом комоде красного дерева стоял в вазе букет из лилии и тубероз. Комната производила впечатление роскоши и покоя. «А этот дивный букет вы составили?» «Да», — ответила Сакина, явно слегка встревожившись. «Мне теперь приходится самой ухаживать за цветами. Я это делаю рано утром, пока солнце не слишком жаркое». «У нас был садовник, но ради экономии средств мы его отпустили. Равно как и гувернанку, про которую говорила Амина, помощника повара и посыльного». «У вас талант садовода», — заметила Первин, осознав, что Сакина, похоже, стесняется того, что владеет искусством, которым многие женщины готовы гордиться. «Раз вы отпустили столько прислуги, полагаю, уборкой занимаются Фатима и Зейд? Да, их отец Махсен, наш Дурван». «С нами остались Игбал, наш повар, и Ая Тайба, которая живет в доме с детских лет моего покойного мужа». Вошла Фатима. Она неловко несла серебряный поднос, нагруженный двумя высокими хрустальными бокалами, налитыми до краев бледно-розовой жидкостью. Фруктово-молочный пунш оказался комнатной температуры, его не охлаждали. Первин сообразила, что в доме нет ледника. «Очень вкусно», — заметила она, пригубив. А сагиб живет в доме или приходит по мере надобности? Он занял одну из комнат на главной половине. Одним из желаний моего мужа было, чтобы в доме проживал достойный доверия мужчина. Так мы будем в безопасности. Мы надеемся, что сагиб будет жить здесь и дальше, хотя для него, безусловно, это неудобство. Первин еще накануне сообразила, глядя на небрежный туалет Мукри, что он обосновался в доме. Такое, однако, необычно, если мужчина — некровный родственник. Она подумала, интересно, а не составляет ли кто-то ему компанию на другой половине? А у него есть жена, дети? Нет. Именно по этой причине мой муж решил, что он сможет посвятить себя заботе о нас. Сакина аккуратно поставила бокал с фалудой на вышитую скатерть, покрывавшую столик. «Первин Биби, объясните, пожалуйста, какие нам необходимы бумаги?» «Простите», — спохватилась Первин, сообразив, что слишком увлеклась личными вопросами. «Я хотела бы для начала еще раз показать вам документы на махр, который ваш муж подписал в 1913 году». Первин открыла портфель и подала Сакине ее договор на махр вариант на Урду. Глаза Сакина медленно скользили по строкам. «Я все понимаю. Здесь описан комплект украшений, которые я собираюсь передать в АКФ. Полагая, столь ценные вещи хранятся в банковском сейфе, предположила Первин, доставая деловой блокнот, чтобы делать пометки. Никаких банков, решительно возразила Сакина. Мой свекр снабдил все спальни сейфами. В своем я и держу свои драгоценности. А, получается, они здесь. Хотите взглянуть? Я их в последний раз доставала еще до болезни мужа. Конечно. Первин обрадовалась, что процесс оценки оказался таким простым. Сакина грациозно поднялась, подошла к стене, сдвинула в сторону небольшую картину с орхидеями. За картиной открылась медная пластина с двумя круглыми циферблатами. Через несколько секунд дверца распахнулась. Сакина вытащила ящик, в котором стояли футлярчики. Вернулась к первин, расставила бархатные футлярчики по столу. «Какая прелесть!» Не удержалась Первин, когда Сакина достала сверкающее жерелье из бриллиантов и изумрудов в изящной золотой оправе. В футляре поменьше оказались такие же браслеты, еще в одном прелестные серьги с бриллиантовыми подвесками. Размеры и частота камней поражали. Первин разбиралась в драгоценностях хуже, чем ее невестка. Она пожалела, что рядом нет гюльназ. Серьги и подвеска из бирманских изумрудов в четыре карата — И индийских бриллиантов в два карата. В каждом браслете пять изумрудов по карату и пять бриллиантов по карату. Сакина посмотрела на Первин, глаза ее блестели. Первин все равно не могла оценить, каково денежное выражение всей этой красоты. А вы делали оценку? Никогда. Будучи невестой, я заключила по этому подарку, что муж мой очень меня ценит. Но его больше нет. Мне некуда надеть такие изысканные украшения. Разумнее будет передать их Вакв. Первин кивнула, отметив про себя, как Сакина отзывается о чувствах своего бывшего мужа. Возможно, то, что она раньше думала по поводу любви между мужем и тремя его женами, попросту слишком сентиментально. Она записала в блокноте, выразила согласие. Ну а что касается пяти тысяч рупий, которые вы должны получить в качестве второй выплаты по махру, их тоже следует передать Вакв. Мы все решили отказаться от своей доли. Такая у нас договоренность. Возможно, в рамках единой семьи, где много жен и детей, подход Сакины выглядит совершенно естественно. все общее. Но у первин возникло ощущение, что вдова не понимает всех последствий своего решения. «Вы хорошо осведомлены о правилах мусульманских благотворительных фондов?» Сакина ответила извиняющейся улыбкой. «Этим занималась Разия» а со мной своих дел почти не обсуждала. Полагаю, вам следует их прочитать? Я принесла официальный документ, в котором объяснено назначение ВАКФа, в том числе и доли, которые распределяются между членами вашей семьи. Правда, он на английском. Сакина снова улыбнулась и попросила. «Тогда просто расталкуйте. Первин подытожила. Назначение вакфа — выделять 15 тысяч рупий ежегодно на нужды и лечение раненых ветеранов войны. Кроме того, это она уже обсудила с мистером Мукре. Каждая из жен Фарида будут выплачивать из вакфа тысячу и одну рупию в год. Такое же пособие будет назначено и каждому из детей по достижении ими 18 лет. В конце этого сложного объяснения Сакина вздохнула. «15 тысяч. Большие деньги, да?» Когда муж был жив, он каждый год жертвовал деньги в ВАКФ. Возможно, слишком щедро. Теперь вопрос в том, как финансировать ВАКФ и дальше при отсутствии дохода. «Доход вы будете получать по-прежнему. Ведь он не продал свою фирму», — пояснила Первин, удивляясь, что Сакина этого не знает. А Мукри Сагип упоминал, что у ВАКФа есть план открыть медресе. «Да, он говорил об этом на нашей встрече у Джали в прошлом месяце». Очень разумное решение, поскольку война закончилась, и у стольких бедных мальчиков-мусульман нет денег на учебу. Первин взглянула в открытое, ласковое лицо Сакины и подумала. ее собственное обучение наверняка завершилось в 15 лет, когда она вышла замуж, а то и раньше. Первин мягко добавила. «Грамота полезна и мальчикам, и девочкам. Известно ли вам, что уровень грамотности среди девочек-мусульманок в Индии меньше 2%?» «Мои дочери научатся бегло читать», — с вызовом отозвалась Сакина. «Выучат важные молитвы, смогут поддерживать вежливый разговор на хинди и урду. А я научу их вышиванию и шитью». Ами учится другому. Заметила первин и стала наблюдать за реакцией. Сакина улыбнулась. Это выбор ее матери. А ещё Амине повезло. У нее много лет была гувернантка. Когда разберутся с завещанием, и мы поймем, каково наше финансовое положение, Мукрисагиб, возможно, найдет новую гувернантку, а пока мы с Разиёй обучаем дочерей основам религии». Первин поняла. Сакина даже не может вообразить, что дочери ее будут жить иначе, чем она сама. «Я понимаю, что вы всецело доверяете Мукрисагибу. Однако с тем, чтобы финансировать за счет ВАКФА школу, есть одна проблема. «Закон гласит, что благотворительные начинания, которые поддерживает ВАКФ, изменять нельзя. Поскольку ВАКФ вашей семьи создан как фонд для раненых ветеранов, только судья может дать разрешение направить средства на другие цели». Сакина немного помолчала, потом посмотрела на Первин. «Значит ли это, что нам может помочь юрист, то есть вы?» Первин смущенно поёрзала на банкетке. «Как на это ответить?» Да, ее задача — помочь семье по мере сил. При этом она не может нарушить закон. Это возможно, но в несколько этапов. Первым делом запросить у Мутавали, распорядителя ВАКФа, разрешение на то, чтобы сменить бенефициара. Потом нужно принять решение, нанимать ли юриста. «Первую задачу Мокрисагиб уже решил, переговорив с вами. Разве нет?» — спросила Сакина. Первин поняла, что от Сакины ускользает очевидная деталь. Видите ли, не он тут главный. Мутавали вакфа всегда была Разия Бегум. Витусакина сделался такой, будто ее ударили под дых. Прерывисто вздохнув, она спросила: «Вы о чем? Разия помогает распоряжаться вакфом, но это всегда был фонд моего мужа, а теперь управление им, разумеется, перешло к Мукрисагибу. Нет, в документах в качестве мутавали администратора который всем распоряжается, значится ее имя. Сакина ей явно не верила. Распоряжаться может женщина? Согласно магометанскому закону, пол и религия мутавали не имеют значения. Я должна буду спросить о и бегум, считает ли она, что средств в аква хватит сразу на обе задачи. Ознакомившись с бухгалтерией, она, возможно, решит, что на два направления деятельности средств недостаточно. Сакина устремила на первин, умоляющий взгляд. «Что же нам тогда делать?» Первин смутилась указывать, Сакине она не могла, а новые сведения явно повергли вдову в смущение и горе. «Давайте по порядку. Вы по-прежнему считаете, что весь ваш махр следует передать Вакв? «Я не знаю». Голос дрожал, будто Сакина сейчас заплачет. «Мне очень жаль, что я так вас удивила, Сакина-бегум». Первин... Запоздала, поняла, что своими словами про статус Розии могла спровоцировать семейный раздор. Я думала, вы об этом знаете. Сакина утерла слезу со щеки. Теперь я поняла, почему вы хотели поговорить с нами по отдельности. Двум из нас вы принесли дурные новости, а одной хорошие. Первин опасливо осведомилась. Что вы имеете в виду? Опустив глаза, Сакина пробормотала. Я думала, что покойный муж со всеми нами поступил по совести. Но если он отдал вакф Розии, значит, ее он любил сильнее. А как она может принять разумное решение, если знает о жизни даже меньше, чем я и Мумтаз? Если Мумтаз зарабатывала как музыкантша, она наверняка знавала тяжелые времена. И, видимо, житейски довольно опытно, но при этом неграмотно. Значит, быть мутовали не может». Чего Первин не понимала, так это почему Сакина так верит в собственные силы. Сакина бегом. «А вы разве не выросли в Зинане?» «Да, но в Пуне у нас был большой дом. К нам постоянно приезжали родственники, то одни, то другие. Мы жили счастливо. Всему, что я знаю, я научилась у отца, братьев, двоюродных...» Она осеклась, лицо залилось краской. Сакина, видимо, смутилась, потому что создала впечатление, что выросла в обстановке более свободной, чем нынешняя. Пытаясь проявить понимание, Первин произнесла: «Для вас это, видимо, были очень счастливые времена». Сакина негромко продолжила: «Дети всегда счастливы, если рядом есть братья и сестры, с которыми можно играть. Именно поэтому я и хочу, чтобы дочери и сын жили рядом с Аминой и своими тетушками. Именно поэтому я за сильный Вакв». Он нас объединяет. И ни у одной из нас, жен, не должно быть главенства над другими». Первин накрыла ладонь Сакины своей, думая, что теперь понимает, почему вторая жена называет первую просто по имени, при том, что Первин — юрист, обслуживающий семью, не имеет на это права. «Мы не можем изменить решение вашего мужа, который передал управление вакфом бегум. Я бы посоветовала вам переговорить с ней о том, не изменились ли ее намерения касательно того, как им распорядиться. Обдумайте не спеша, готовы ли отказаться от своей доли. Если вы решите не передавать деньги и драгоценности в махар, они могут стать для вас финансовым обеспечением, а для ваших дочерей — наследством». Сакина сбросила руку первин, потянувшись к изумрудному ожерелью взяла изысканное украшение так, что камни заиграли в неярком свете, просачивавшемся сквозь джали. Первин казалось, что Сакина не хочет расставаться с драгоценностью, но она уже озвучила возможность выбора. Теперь выбор делать вдове. Первин достала из портфеля свою визитную карточку, положила ее на серебряный поднос рядом с фалудой, которой Сакина так и не притронулась. На визитной карточке есть мой домашний рабочий телефон, мой почтовый адрес. Если вы сочтете, что хотите поговорить лично, я приеду снова». Сакина покачала головой. Первин взяла портфель, встала, готовая уходить, вгляделась в женщину, которая медлила, прежде чем спрятать украшение. Сакина нежно оглаживала ожерелье пальцами, как будто взвешивала что-то куда более весомое, чем 24 карата.